Глава 11. Как устроена женская и мужская логика? У мужчин и женщин она разная. Раз уж природа не наделила мужчин эмоциями, им пришлось развивать логическое мышление, то есть строить причинно-следственные связи и запоминать свои ошибки, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Это помогает минимизировать энергетические затраты при решении проблем. Поэтому при возникновении любой задачи мужчина сразу же пытается вникнуть в ее суть. Иногда, чтобы решить проблему, ему даже приходится идти на определенный риск. Но он рискует осознанно, тогда как женщина обычно просто вляпывается. Например, если мужчине сказать «В этой проводке 380 вольт тебя может убить», он начнет расспрашивать «Точно 380, а не 220?» «А кого уже убила? Откуда информация?» Если сказать то же самое женщине, она ответит «Это вас дебилов убьет, а меня нет» и схватится за провод. И уже когда ее хорошенько встряхнет, но не убьет, ведь у нее девять жизней, спросит «Почему вы не сказали о напряжении?» И если ей напомнить «Мы тебя только что предупреждали», ответом будет «Значит, плохо предупреждали». Поэтому две третьих боевиков и голливудских блокбастеров начинаются со слов «дорогая, стой здесь и никуда не уходи». Как работает женская логика? Я уже говорил про три главных вопроса для мужчины. Причем он попытается на них ответить, чтобы избежать конфликта. А женщина сами вопросы воспримет как оскорбление и нарушение собственных границ. Что будет, если спросить жену «ты кто такая?» Представили? Ситуация не для слабонервных. После такого веселье обеспечено. То есть даже наш, мужской, самый, казалось бы, безопасный и стратегически верный вопрос женщиной будет воспринят в штыки. На довольно мирный вопрос «Что ты хочешь?» женщина ответит «А ты сам не знаешь? Включи голову и вообще относись ко мне по-человечески, тогда и вопросов таких не будет». То есть на один вопрос – ты получишь три ответа, причем ни один из них не прояснит ситуацию. И если у мужчины в этот момент не перегорают пробки, значит, у него хороший встроенный стабилизатор напряжения. Обычно же он просто зависает или начинает психовать, что тоже можно расценивать как сбой программы. То есть женщина тренирует ассоциативные связи, при помощи которых позже на свой манер оценивает ситуацию и очень часто выбирает из списка важного то, что ей выгодно в данный момент. У женщин вместо права другое «лево». В отличие от занудных педантичных мужчин с их плоской и скучной логикой, женщины не утруждают себя детальным описанием мира. Им всегда были важнее оценки, а не факты. Поэтому особенно интересно слушать, как они объясняют маршрут по телефону. Делают они это примерно так – «Ну вот ты так идешь, повернул и огибаешь здание, и я там стою у дверей». Мужчина бы объяснил так. «В конце здания налево, затем сто метров прямо, увидишь центральный вход, я справа от двери». Сказал, будто телеграмму отстучал. На словах экономил. Когда мужчина говорит о таких вещах, он представляет масштаб, карту местности. А женщине все это не надо. У нее просто повернешь и огибаешь. Особенно наглядно эту ситуацию описал Аркадий Аверченко в рассказе «Лекарство». Там говорится о мужчине, который провел один день с настоящей женщиной. Это произведение как раз про женское «Другое лево», там, где у других людей право. Ну и еще про довольно много интересных наблюдений советую прочесть. «Кстати, настоящие мужчины и настоящие женщины отличаются как парнокопытные от рептилоидов». И раз со времен Аверченко, он писал в начале 20 века, у женщин другое лево, все еще слабая тема, скорее всего, это никогда не поменяется. Все то же самое с точки зрения физики. Считается, что у мужчин дедуктивная логика, основанная на дедукции, а у женщин индуктивная, основанная, соответственно, на индукции. Что такое индукция? Упрощенно говоря, усиление. Приведем пример. Если микрофон поставить прямо перед аудиоколонкой, они начнут друг друга усиливать, разгонять, пока не дойдут до собственных границ. Дедукция – это отсев лишнего. В ней действует правило проходимости сигнала только в одну сторону. То есть это цепочка последовательностей, где из первого вытекает второе, из второго – третье и так далее. Это и есть математическая логика или мат-логика. В учебнике по математической логике базовый принцип – следующий постулат. Все кролики едят морковку, но не все, кто ест морковку – кролики. Для мужчин это естественное, понятное и, безусловно, верное утверждение. У женщин все не так. Они думают, раз он ест морковку, значит, в нем есть что-то от кролика. А если в нем есть что-то от кролика, то тут два варианта – либо он плейбой, либо трус. А если и то, и другое? Это что же это получается? Кошмар! И понеслось! Ну, или вспомним классический пример про чешую и рыбку. Если мужчина мечется и не может сделать выбор, его обычно спрашивают, «Хочешь и рыбку съесть, и чешую продать?» То есть эта ситуация для мужчины нерабочая. Надо выбрать «или-или», а для женщин «она нормальная». Но это не значит, что женская логика хуже. Ни в коем случае. Она замечательный мотиватор. Она выбивает мужчин из полуавтоматического режима, заставляет думать творчески и выстраивать новые логические цепочки. То, что для мужчин, само собой, невозможно. Для женщин только старт. А почему это сделать нельзя? Ты что, не мужик? Возьми и сделай! После такого мужчине не остается ничего, кроме как стать волшебником пусть даже только в границах собственного тридевятого королевства. У женщин больше одной логики. Меня часто обвиняют, что я требую от женщин мужских поступков. Это не так. Я просто прошу их не подменять понятия, ведь они никогда этого не делают там, где им этого сделать не дадут. Еще никто из них не закатывал истерик в магазине, требуя товар бесплатно. То есть в таких ситуациях у женщины работает обычная логика. А вот с мужем она запросто включает другую логику и делает все, что ей ни при каких других обстоятельствах делать не разрешат. То есть у женщины есть минимум две логики. Она выбирает, какой из них воспользоваться в зависимости от обстоятельств и интуиции. Иногда у женщин добавляются детская логика, логика от обратного, логика обстоятельств, ну и так далее. Там арсенал внушительный. Типичное женское заявление «купи мне шубу, я хочу одеваться, как все нормальные девушки». До женщин никогда не дойдет, что если как все нормальные, то покупать надо не шубу, а зеленый пуховик. Все мужские, честные, чистые методы выяснения обстоятельств в женском мире не работают вообще. Или работают, но в обратную сторону. Это еще одно доказательство, насколько сильно мужчины отличаются от женщин. Поэтому единственный совет мужчинам – помните, что у женщин жизни девять, логик две или больше, а энергии, как у атомной электростанции. Слабость сильного пола. Я не встречал более ленивого и безэмоционального существа, чем мужчина без женщины. Лучший пример – служащий в армии. Пока офицер смотрит на солдата, тот копает. Стоит офицеру отвернуться, солдат тут же засыпает с лопатой в руках. Стоя, как боевая лошадь. Офицер кричит «Ты что тут себе позволяешь?» А для солдата это обычный режим. Это дома у него есть энергетическая подпитка в виде жены, сестры, матери, а в армии он в режиме экономии ресурсов. Выключается при каждом удобном случае. Но если где-то, хоть на горизонте появляется женщина, то мужчина сразу же становится самым целеустремленным на свете существом. Возьмем в качестве примера солдата, лежащего в госпитале. Что получается? В его статусе ничего не меняется. Он и сейчас солдат, но теперь он рядом с женщинами. Не с близкими, а с женщинами вообще. И в такой ситуации его поведение, конечно же, станет другим. Слабый пол сильнее сильного из-за слабости сильного пола к слабому. Мужские границы самоуважения. Есть такая граница, ниже которой мужик опускаться не должен, иначе он перестанет себя уважать. Назовем эту границу «впадлу». Сейчас поймете, почему. Раньше она была у каждого своя. Одному впадлу было прогибаться под кого-то. Он шел на завод и шачил там так, что рубаха от пота желтела. Другому было впадлу работать на заводе. Пфу, в этой грязи, я лучше пойду официантом, И деньги будут, и продукты. А то, что всегда на полусогнутых, так это работа такая. Не я придумал. Третьему было впадлу работать на дядю. Он грузил навоз, но от своих собственных коров. Четвертому впадлу было возиться с навозом. Ему нравилось в офисе сидеть. И пусть дядя за него все решает и сам отчитывается. Сейчас все изменилось. Людям стало в впадлу работать. Сейчас деньги надо не зарабатывать, а доставать. Но это уже не наша тема. А наша тема – личные границы. Вернемся к «Солдатику». Стоит ему попасть в госпиталь, как его поведение кардинально меняется. Я не раз такое видел. К примеру, входит медсестра и говорит «Мальчики, кто мне поможет довести тележку?» Перед ней тотчас выстраивается очередь из желающих. А теперь представьте, как солдата просит помочь не медсестра, а прапорщик. Он даже жопу не поднимет. Ему проще неделю полы драить, чем угодить старшему по званию». А в госпитале он сам рвется в добровольцы. Зачем? Надеется на ее особую благодарность. Так он же не дурак. Понимает, что продолжения не будет. Тогда чего он хочет? А просто пройтись рядом. Немножечко позаигрывать и получить ту самую эмоцию, энергию. Медсестра ему в ответ «фу-фу, хи-хи-хи, как можно, а ему только этого и надо». Он так подзаряжается и получает хоть чуть-чуть тепла. Учитывайте это, девочки, и не обижайтесь лишний раз».